Глава 13. Подождешь меня в кафе?» «Да нет, посижу внизу». Они не сделали и трех шагов по холлу, как на перерез Франку кинулась дама в небесно-голубом халате. Взглянув ему в лицо, она грустно покачала головой. «Ваша бабушка снова взяла за свое. Франк вздохнул. «Она в своей комнате?» «Да, собрала вещи и никому не позволяет к себе прикоснуться». Со вчерашнего вечера сидит не двигаясь с пальто на коленях. Ела? Нет. Спасибо вам. Он обернулся к Камилле. Я оставлю тебе вещи. Что происходит? А то, что мадам Полетто начинает доставать меня своими глупостями. Его лицо было белым как мел. Я даже не уверен, стоит ли мне идти туда сейчас. Ничего не понимаю. Совершенно потерялся. Почему она отказывается есть? Эта старая кляча верит, что я заберу ее с собой. Она теперь выкидывает этот номер каждый раз. Черт, хочется сдохнуть. Мне пойти с тобой? Это ничего не изменит. Изменить не изменит, но разнообразие внесет. Ты думаешь? Конечно. Пошли. Франк вошел первым и объявил натужно веселым голосом. Бабуля, это я. У меня для тебя сюр... У него не хватило мужества закончить фразу. Старая дама сидела на кровати и не отрываясь смотрела на дверь. Она надела пальто, туфли, шарфик и даже маленькую черную шляпку. У ее ног стоял незакрытый чемодан. Душераздирающее зрелище. Безупречно точное определение, подумала Камила. От жалости и сочувствия у нее едва не остановилось сердце. Она выглядела такой хрупкой и трогательной с этими выцветшими глазками и острым личиком. Мышонок. Маленькая затравленная Селестина. Франк повел себя так, словно ничего не произошло. «Ну вот, ты снова слишком тепло укуталась», — шутил он, быстро и ловко раздевая ее. «А здесь просто жарище. Сколько градусов?» «Не меньше 25. «Я сказал этим внизу. Сказал, вы перебираете с градусами, но ну разве они послушают?» «Вчера мы были у Жанин, они забивали свинью, и скажу тебе...» У них в коптильня не такое пекло. «С тобой все в порядке?» «Ух ты, какое красивое покрывало! Значит, ты, наконец, получила заказ из Ларидут?» Они не слишком торопились. «А чулки подошли?» Я не ошибся. «Честно говоря, почерк у тебя тот еще». Я выглядел полнейшим придурком, когда начал требовать у продавщицы туалетную воду Мсье Мишель. Бедняжка так странно на меня посмотрела, что я решил показать ей твою бумажку». Ей пришлось надеть очки. Она не сразу сообразила, но потом все-таки поняла, что ты хотела Мон, Сен-Мишель. Ничего, история, да? Вот, держи. Слава богу, флакон Цел. Он надевал бабушке тапки, болтая безумку, только бы не смотреть на нее. Вы, малышка, Камилла? Спросила Пулетта, просияв. Э, да? Подойдите, чтобы я могла вас получше рассмотреть. Камила присела рядом. Полетта взяла ее ладони в свои. «Да вы же совсем замерзли. Мотоцикл виноват». «Франк». «Да». «Быстренько сделай нам чаю. Нужно согреть нашу девочку». Он присвистнул. «Благодарю тебя, Господи. Самое трудное позади». Он запихал свои вещи в шкаф и поискал глазами чайник. «Возьми пирожное и ложечку в моей тумбочке». Полетта повернулась к Камилле. «Итак, это вы. Вы Камилла. Ох, как же я рада вас видеть». «Я тоже. Спасибо вам за шарф». «О, да, шарф. Сейчас, подождите». Она встала и принесла Камилле пакет со старыми каталогами по вязанию Фельдар. «Одна подруга Ивонна принесла их мне. Для вас». «Выберите что-нибудь на свой вкус». Но только не рисовую косичку, этот узор я не знаю. Март 1984 Ладно. Камила медленно листала мятые страницы. Вот этот очень мил, да? Полетта указывала пальчиком на ужасно уродливый кардиган с косами и золотыми пуговицами. Да, но я, пожалуй, предпочла бы такой большой толстый свитер. Толстый свитер? Да, насколько толстый. Знаете, такой типа водолазки. Листайте дальше. Такие модели должны быть в мужском разделе. Вот этот: Франк, крольчонок, мои очки. Господи, как же он был счастлив! Прекрасно, бабуля, продолжай в том же духе. А давай мне приказы, выставляй перед ней дураком, только не хнычь, умоляю, не лезь слезы. Вот, ладно, я вас оставлю, пойду пописываю. «Да-да, оставь нас». Он улыбался. «Какое счастье нет! Ну, какое счастье!» Он закрыл за собой дверь и несколько раз подпрыгнул. «Еще и еще раз! Он бы сейчас расцеловал любую самую страшенную инвалидку! Какая удача! Будь он проклят, удача! Он больше не один. Он не одинок. Оставь нас!» — так она сказала. «Конечно, девочки, я вас оставляю». Не только это и надо, только это. Спасибо, Камила, спасибо. Даже если ты больше никогда сюда не приедешь, мы получили трехмесячную отсрочку благодаря твоему чертову свитеру. Шерсть, цвета, образцы. На какое-то время будет о чем поговорить. Черт, да где же здесь сортир? Полетта устроилась в своем кресле, а Камила уселась на пол спиной к батарее. «Вам удобно?» Да. Франк тоже всегда так садится. «Вы съели пирожное? Целых четыре. Вот и славно!» Они взглянули друг на друга, поняли друг друга без слов и завели немой разговор. Конечно же, о Франке, о том, как плохо жить вдалеке друг от друга, о молодости и о природе, о смерти, об одиночестве, о том, как быстро проходит время, о счастье быть вместе и о том, что все в жизни выходит не так, как планируешь. Камиле ужасно хотелось нарисовать Полетту. Ее лицо напоминало растущую на обочинах дороги травку. Дикие фиалки, незабудки, лютики. Оно было открытым, нежным, сияющим и тонким, как рисовая бумага. Тоска и печаль уходили, глаза лучили счастьем. Камилла находила ее прекрасной. Полетта думала в точности то же самое. Эта малышка такая изящная, спокойная и элегантная, хоть и одета, как бродяжка. Ах, будь сейчас весна, она повела бы ее в свой сад и показала цветущую айву, и они нюхали бы жасмин. Нет, эта девочка не такая, как все. Упавший с неба ангел вынужден носить тяжелые, как у каменщика, ботинки, чтобы не воспарить над землей. «Она ушла?» — переполошился Франк. Да нет, я здесь, откликнулась Камила, поднимая руку над кроватью. полетта улыбнулась. Кое-что можно разглядеть и без очков. На нее снизошло умиротворение. Она должна смириться. Она это наконец сделает. Ради него, ради нее, ради всех. Такова жизнь. Забудем о смене времен года. Что поделаешь? Всему свой срок. Она больше не будет надоедать ему. Не станет каждое утро думать о своем саде. Она она постарается вообще ни о чем больше не думать. Теперь его очередь жить. Его очередь. Франк с какой-то новой для него веселостью рассказывал Палетте, как они провели вчерашний день. А Камилла показывала сделанные наброски. «Что это такое?» «Мочевой пузырь свиньи». «А это...» Ее революционные сапоги носки копытца. Кто этот малыш? Э, не помню его имени. А это? Спайдермен. Не путать с Бэтменом. Чудесно быть такой талантливой. Ну что вы, ерунда. Я не о ваших рисунках, милая, а о вашем взгляде. О, вот и мой ужин. Вам пора возвращаться, дети. Уже стемнело. Погодите-ка. «Она что, и правда сама отсылает нас?» Франк обалдел. Настолько, что, поднимаясь с пола, машинально схватился за штору и, естественно, сорвал карниз. «Черт!» «Оставь, это неважно. И сейчас же прекрати ругаться, как извозчик». «Уже перестал». Он шмыгнул носом и улыбнулся. «Давай, Полетта, вперед, не стесняйся. Ругайся, кричи, шуми, ворчи. Всплывай на поверхность». «Камилла?» «Да. Могу я попросить вас об услуге?» «Конечно. Позвоните мне, когда доедете, ради моего спокойствия. Он никогда не звонит, и я... Если хотите, дождитесь первого гудка, и можете вешать трубку, я пойму и спокойно засну. Обещаю». Они шли по коридору, и тут Камилла поняла, что забыла в комнате перчатки. Войдя, она увидела палет, то у окна... Так раулила их. "Я, мои перчатки". Старая дама с розовыми волосами проявила великодушие. Она не обернулась, а только махнула рукой и покачала головой. "Это ужасно", произнесла Камила, пока Франк сидел на корточках перед своим мотоциклом. "Не говори так. Сегодня она была в суперской форме, кстати, благодаря тебе". "Спасибо". "Нет, это ужасно". Они помахали крошечному силуэту в окне четвертого этажа и влились в бесконечную череду выезжающих со стоянки машин. У Франка явно полегчало на душе, а вот Камилла даже думать ни о чем не могла. Он остановился перед их подворотней, но мотор заглушать не стал. «Ты не идешь со мной?» «Нет». Голос прозвучал глухо из-за шлема. «Что ж, ладно. Пока».